Но есть у меня еще одно, более раннее, до знакомства, воспоминание, незначительное, но рассказы стоящие, хотя бы уже из-за тургеневских мест, с которыми Белый вдвойне связан, как писатель и как страдатель. Тульская губерния, разъезд Толстая, тут же город Чернь, где Иван беседовал с чертом, тут же Бежен Луг. И вот на каких-то именинах, в сновиденном Белом доме, с сновиденным черным парком. Какая вы розовая, здоровая, наверное, рассудительная, поет охая от жары и жиру хозяйка помещится мне. А вот мои сухие кокозы и совсем сумасшедшие, особенно Бешетка, это ее бабушка так назвала, за глаза и за прыжки. Ну подумайте, голубушка, сижу я, это у нас в Москве в столовой, и слышу Бешетка в передней по телефону. Позовите, пожалуйста, к телефону Андрея Белого. Ну, тут я сразу насторожилась. Уж странно очень. Ведь либо Андрей, либо Андрей Петрович, скажем. А то что же это за Андрей Белый такой? Точно каторжник или дворник? Стоит, ждет, долго ждет. Должно быть, не идет. И вдруг, голубушка моя, ушам своим не верю. Вы, Андрей Белый, будьте так любезны. Скажите, пожалуйста, какие у вас глаза? Мы с сестрами держали пари. Тут молчание настало долгое. Ну, думаю, наверное, ее отчитывает. Бог знает, за кого принял. Уж встать хочу, объяснить тому господину, что она по молодости и без отца росла, и без всякого там, скажем, какого-нибудь умысла, словом, дура, что... И вдруг опять заговорила. Значит, серые? Правда, серые? Нет, вовсе не как у всех людей, а как ни у кого в Москве и на всем свете. Я на лекции была и сама видела, только не знала, серые или зеленые, Вот и выиграла пари. Ура, ура, ура. Спасибо вам, Андрей Белый, за серые. Влетает ко мне. Мама, серые. Да уж слышу, что серые. Отдала бы я тебя лучше в Екатерининский институт, как мне Анна Семеновна советовала. Да какие там Екатерининские институты? Ты знаешь, с кем я сейчас по телефону говорила? А сама скачет вверх-вниз, вверх-вниз, под самый потолок. Вы ведь видите, какая она у меня высокая, а потолки-то у нас в Москве низкие, сейчас люстру башкой шибет. С Андреем Белым, самым знаменитым писателем России. А ты знаешь, что он мне ответил? Совсем не знаю. Сейчас посмотрю. И пошел смотреться в зеркало. Оттого так долго. И, конечно, оказались серые. Ты понимаешь, мама, Андрей Белый, тот, что читал лекцию, еще скандал был, страшно свистели, Я теперь и с Блоком познакомлюсь. Рассказчица переводит дух и упавшим голосом. Уж какой он там самый великий писатель, не знаю. Мы Тургенева читали. благие места наши. Ну, великий или невеликий писатель, или не писатель, а все же человек порядочный, не выругал, не заподозрил, а сразу понял дура и пошел в зеркало смотреться, как дурак. Потом я ее спрашиваю. «А не спросил ли он, Бишетка, какие у тебя глаза?» «Да что ты, мама, очень ему интересно, какие у меня глаза. Разве я знаменитость какая-нибудь?»